Или, может, вас удивляет, что сегодня 10% находятся в состоянии депрессии? Это вас удивляет? Меня это не удивляет? Посмотрите. И для этого мне не нужен никакой психоанализ. Намного важнее было бы, если уж мы об этом говорим, если бы мы имели психоанализ 100 или 150 лет назад. Тогда бы... От Вагнера нам бы что-нибудь досэкономилось. Ведь человек этот был сверхнервозным. Произведение, как Тристан, например, самое великое, что он произвел на свет, как же оно возникло? Только лишь благодаря тому, что он целый год занимался женой одного из друзей, который терпел его на протяжении многих лет. Многих лет! И этот обман, этот, как бы это лучше сказать, этот низкий способ отношений самому ему не давал покоя до такой степени, что он сам вынужден был сделать из этого якобы величайшую любовную трагедию всех времен. Тотальное вытеснение посредством тотальной сублимации. наивысшие желания etc., вы знаете, Крушение брака было в те времена еще чрезвычайным делом. А теперь представьте себе, что Вагнер пришел с этим к аналитику. Да, одно ясно, после этого Трестан бы не состоялся. Насколько это ясно, ибо для этого невроза явно бы не хватило. Впрочем, он забил свою жену, этот Вагнер, первую, конечно. Вторую нет. Ее явно нет. Но первую он забил. Совершенно неприятный человек. Чертовски любезным мог он быть, дьявольски очаровательным, но неприятным. Мне кажется, что он сам себе не мог сочувствовать. Кроме того, у него на лице долго была сыпь, честно говоря. Да, отвратительно. Ну да. Но, но женщины... Хотели его, прямо такие рядами, сильно притягивал женщин этот мужчина, непостижимо. Он размышляет. Женщина в музыке играет Подчиненную роль. В творческой форме, имея я в виду, в композиции женщина играет подчиненную роль. Или, может быть, вы знаете какую-нибудь известную композиторшу? Одно единственное Вот видите, вы когда-нибудь хоть раз об этом думали? Подумайте как-нибудь об этом. Быть может, просто роли женщины в музыке. Теперь, конечно, контрабас – это женский инструмент. Несмотря на свой грамматический род женский инструмент, но смертельно серьезный. Как и сама смерть – это ассоциативная чувственная величина. Женский в нем самом ужасе или, если хотите, в своей неизбежной запорной функции. С другой стороны, как комплиментарии к жизненному принципу, плодородию, матери-земле и так далее. Я прав? И в этой функции, говоря снова с музыкальной точки зрения, контрабас, как символ смерти, побеждает Абсолютное ничто, которым одинаково грозят утонуть и музыка, и жизнь. Мы, контрабасисты, видимся, так сказать, церберами в катакомбах этого ничто. Или, с другой стороны, сизифом, который груз смысла всей музыки закатывает на своих плечах, на вершину горы, Пожалуйста, представьте это себе образно, отрешившись от всего, напрягшись и с изрубленной печенью... Нет, это был другой, это был Прометий. Кстати, этим летом мы со всем оркестром были в Оранже, в Южной Франции, на фестивале. Специальная постановка Зигфрида. Пожалуйста, представьте себе, в амфитеатре Оранжа строений примерно двухтысячелетнего возраста в классическом произведении зодчества одной из самых цивилизованных эпох человечества в присутствии императора Августа не существует германский народ готов рыклый дракон на сцене сражается зигрит грубый жирный баша как говорят французы мы получили по 1200 марок на человека Но мне все это представление показалось таким неприятным, что я едва сыграл максимум пятую часть нот. А потом, вы знаете, что мы сделали потом? Мы все из оркестра. Мы все напились. Накачали, словно сапожники, горланили до трех часов ночи. Настоящие баше. Пришлось приехать к полиции. Мы были так разочарованы. К сожалению, певцы напились тогда где-то в другом месте. Они никогда не сидят вместе с нами из оркестры. Сара, вы уже знаете, эта молодая певица тоже сидела у них. Она пела «Лесную птичку». Певцы жили даже в другой гостинице. Иначе мы, наверное, тогда встретились бы.